«У этого слона длинные ноги, и он вынослив необыкновенно. Гони, погонщик, гони быстрее!» «Да, господин», — ответил погонщик, — «только дайте мне мешочек сахару, и слон будет бежать без остановки». Слон бежал действительно быстро, не вынуждая погонщика пользоваться жезлом, хотя прокладывать путь в этих болотистых землях было нелегко. Меньше чем за два часа он пересек пространство, пострадавшее от бури, и добрался до тех участков, которые не затронул циклон. Еще через час непрерывно и он вошел в густую чащу бамбука необыкновенной толщины и высоты. Ближе к закату Сандакан приказал остановиться, чтобы дать немного отдохнуть славному животному, а для людей приготовить ужин. Все чувствовали необходимость какой-то передышки. Погонщик, который обрадовался обещанной прибавке в пятьдесят рупий, особенно старательно ухаживал за слоном, он удвоил ему рацион и дал сахара, чтобы исполин сохранил свои силы. В девять часов вечера, хорошо поев, а также выпив целую бутылку джина, которую он обсташил одним духом, словно это была простая вода, повеселевший слон снова пустился рысью, стремительно ломая огромные заросли бамбука. Влияние морского воздуха начинало чувствоваться. Легкий бриз, довольно свежий и пропитанный солью, тянул с юга, указывая на близость огромных лагун, которые тянутся между берегом континента и множеством островков, образующих сундарбан Через пару часов, а то и раньше мы выйдем к берегу моря, — сказал Тремальнайк. — Но мы не подумали об одной вещи, — неожиданно вспомнил Янос. Если судно ждет нас в бухте Райматла, как мы доберемся до него?» «Не имеешь любки». «Нет ли там рыбачьих поселков на берегу?» — спросил Сандакан. «Когда-то были, — отвечал Тремаль окно но туксы уничтожили их обитателей Там нет ничего, кроме маленькой английской станции Порт канинг Однако она слишком далеко, и мы потеряем драгоценное время». «Ба! Построим плод!» — решил Сандакан. — Бамбук прекрасно для этого подходит. — А слон? — спросил Янос. — Погонщик отведет его туда, где у нас назначено свидание с твоими малайцами, — сказал Тремальнайк. — Если потом... — ну что это? Громкий вой, донесшийся из джунглей, внезапно прервал его речь. — Крик шакала? — спросил Сандакан. — Хорошо сымитированный. — — ответил Тремальнайк, который резко поднялся, не докончив предыдущую фразу. — Ты думаешь, это не настоящий шакал? — А что скажет погонщик? — Что кто-то пытался подражать пожирателю падали, — ответил тот с беспокойством в голосе. — Ты ничего не видишь? — Нет, господин. — Неужели за нами следят? — спросил француз. — Молчите, — приказал Тремальнайк, — резкий. Металлический звук раздался в густых зарослях колючего бамбука, сопровождаемый какими-то модуляциями. «Опять Ромсинга!» — воскликнул Тремальнайк. «И музыкант должен быть не дальше, чем в трехстах шагах», — добавил Янос, хватая карабин и щелкая курком. «Я же говорю, что место самое подходящее для засады». «Что они, дьяволы? Или духи эти туксы?» — воскликнул Сандакан. «Или птицы?» — сказал Элисак. — Надо иметь крылья, чтобы так неотступно все время следовать за нами. — Слушайте! — воскликнул тримальнайк Вот и ответ! Другая Рамсинга ответила, и довольно далеко. Она прозвучала три раза, в разных тонах. Потом все смолкло. Четверо охотников в живейшем волнении вскочили с карабинами в руках, внимательно вглядываясь в высокий бамбук джунглей Однако он был такой густой а темнота такая глубокая, что невозможно было различить человека, спрятавшегося даже вблизи. — Неужели все-таки они готовят засаду? — спросил Сандакан, прерывая молчание. — А если мы остановим слона и дадим им бой? Что ты на это скажешь, Янос? Португалец готов был ответить, когда несколько ярких молний сверкнули среди бамбука, сопровождаемые грохотом выстрелов. Слон разом остановился. Так тряхнув полонкин, что люди, которые в нем сидели, едва не вылетели. Потом он припал на задние ноги и страшно затрубил. «Слон! Ранен!» — послышался крик погонщика. Сандаган, Янос и их товарищи выстрелили наугад туда, где сверкнули молнии. Им показалось, что они слышат крик, но убедиться в этом времени не было.